Зал затих, пока Уин мрачно разрезала на Эдвине одежду. Похоже, рана была где-то в паху. Нижняя часть тела Тана была вся окровавлена. Часть крови уже засохла и потемнела. Медленно вытекающая была ярко-алого цвета. Он сморщился, когда ей пришлось отдирать кусок ткани, которая уже прилипла к коже. «Извини меня». «Любовь моя!» — сказала Уин. «У меня так кружится голова!» — слабо прошептал он. Элдред, дай господину вина, настойного на травах!» — приказала Уин. Наконец все раны открылись перед ней, и вид их ужаснул ее. Кабан сдох, но перед своим концом жестоко ранил Эдвина. Было, по крайней мере, три больших раны в верхней части бедра и в паху. Все глубокие, но две уже перестали кровоточить. Третья рана была самая серьезная, потому что зверь задел артерию, проходящую в паху. Отверстие было невелико, но кровотечение не прекратилось. Уин смотрела на рану, кусая от огорчения губу. «Она ведь не хирург!» А здесь нужна была помощь хирурга. Если бы прокол был больше и более открытый, она могла бы зашить сама. Чтобы добраться до артерии и успешно закрыть ее, ей нужно больше открыть рану. Она не осмеливалась. Ее пугало отсутствие навыков. Если она рискнет и разрежет слишком глубоко, она может причинить еще больше вред, чем кабан. Однако, если она не остановит кровотечение, Эдвин умрет. Он увидел ее нерешительность. — В чем дело? — спросил он, отталкивая прочь скрюченную руку Элдрид с кубком вина. — Его не надо беспокоить, — подумала Уин и сказала. — Я обдумываю лучший способ лечения, мой господин. Он заметил в ее глазах скрытое беспокойство, но не стал дальше настаивать. Она постарается сделать все, что в ее силах. Ну, а если такова воля Божья, что ему суждено умереть, тогда ни молитвы, ни надежды не могут помочь. «Выпей вина, моя любовь», — посоветовала она. В него добавлены яйца и тонизирующие травы. Я должна успокоить твоего сына, прежде чем возьмусь за дело. Поцеловав его в лоб, она спустилась с помоста, на котором стоял стол, в зал и направилась к тому месту, где стояли Кедерик и Эдит. — Он будет жить? — прямо спросил Кедерик. — Не знаю, — честно ответила Уин. У него три раны, две довольно глубокие, но они перестали кровоточить, а третья рана затронула артерию. Она недостаточно широка, чтобы я могла зашить артерию. Я попытаюсь другим способом остановить кровь. — Если тебе это не удастся, тогда он умрет. — Ты это говоришь, уэльская женщина? — Да. — ответила Уин, и ее зеленые глаза наполнились слезами. — Тогда ты будешь моей! — безжалостно объявил он. Эдит буквально задохнулась, пораженная жестокими словами мужа. — Никогда! — яростно ответила Уин и, отвернувшись от них, направилась к Эдвину. — Ох, Кэдери! «Как ты можешь произносить такие слова, когда твой отец на смертном одре?» — всхлипывала Эдит. Он отвел ее к скамье у очага, и они вместе сели. Голубые глаза Эдит переполняла беспокойство, но муж приложил к ее губам ласковые пальцы, чтобы остановить слова, готовые сорваться с ее уст. «Она может дать мне ребенка, Эдит!» — тихо произнес он. — Пока жил отец, у меня не было другого выбора, как признавать ее его женой. Но скоро отец умрет. Уин будет моей, и я смогу с ней делать все, что пожелаю. Его глаза блестели от предвкушения удовольствия. Если на то будет воля Божья, и отец умрет, она станет его вдовой, и к ней следует относиться так же почтительно, как к жене. Ты таким образом хочешь проявить к ней свое уважение, подчинив ее себе? Ох, Кайдерик, я никогда не подозревала в тебе такое бесчестие. Уэльскую женщину привезли в этот дом как рабыню, и она часть моего наследства. Я могу делать с ней, что захочу. Твой отец освободил ее в этом зале перед всеми нами. Тихо плакала Эдит. Она твоя мальчика, и то, что ты предполагаешь совершить, означает кровосмешение. Это худший из грехов, мой муж». — Не делай этого, Кэдерик. Молю тебя. Мы найдем тебе новую молодую плодовитую наложницу, только не Уин. Я не желаю никого другого, только ее. Во взгляде Эдит жалость смешалась с отвращением. — Молю тебя, муж мой. Я мало чем могу помочь тебе, если ты настаиваешь на своем. Уин не позволила переносить Эдвина из зала. Слуги нежно подняли его, чтобы подстелить соломенный тюфяк. Уин промыла, прижгла и обработала его раны со всей тщательностью. Большие раны, хоть и страшные, на вид заживут легко, если она сможет избежать нагноений. С меньшей, более опасной раной гораздо труднее, поскольку ей никак не удавалось остановить медленное кровотечение. Несколько раз, сильно надавив в области раны, ей удавалось остановить кровь, но когда она отпускала руку, рана вновь открывалась, и жизненные силы Эдвина начинали вытекать из нее. К середине ночи Уин забилась в темный угол зала и несколько коротких минут проплакала от отчаяния. Им нужен хирург. У нее просто Нет умения расширить рану и зашить артерию. Большую часть ночи Эдвин то терял сознание, то снова приходил в себя. Хотя у него начался жар, Уин знала, что таким образом тело борется с болезнью. Потеря крови — вот что убьет его. К концу ночи сознание Утана на короткое время прояснилось. «Приведи семью». — сказал он Уин, и она бросилась будить всех заснувших прямо в зале. Никто не покидал их во время этих часов. Когда все собрались, перед Эдвином он произнес. «Я умираю. Я это чувствую. Кедерик, сын мой, ты мой наследник». Эльвдин твой, я даю тебе мое отцовское благословение, но ты должен мне кое-что пообещать. — Что угодно, отец, — сказал Кедерик, — не в силах скрыть своего стремления получить наследство. Легкая, горькая улыбка коснулась Гуптана, и он продолжал уже с большим трудом. «Будь добр с Эдит, с твоими женщинами, обещаю, отец. Поклянись, что ты будешь почитать и защищать свою маленькую сестру, Аверел, мой сын. Клянусь, отец, я жизнью своей буду беречь ее и позабочусь, чтобы она в свое время вышла замуж». И в этой клятве он был искренен, поскольку не держал зла против малютки. И Арвел тоже. Я сделал его своим. Мальчик не пострадает от меня, отец, сказал, возможно, более уклончиво, Кедерик. Нет, Арвел не пострадает, если его мать окажется сговорчивой. А это зависело от безопасности ее ребенка кроме всего прочего уин была хорошей матерью и арвела он будет держать заложником что обеспечит покорность матери уин прохрипел эдвин я здесь любовь моя отозвала суин склонившись над ним чтобы ему было легче говорить я никого не любил кроме тебя Моя дикая, уэльская девочка. Никогда. Эдвин, — почти простонала она, — я не смогу вынести того, что произойдет. Я всю жизнь училась спасать людям жизнь, но у меня нет знаний хирурга. Прости меня. Он улыбнулся и слабо кивнул. — Прощаю. Я... — Люблю тебя, Эдвин. Вначале я не могла, но потом полюбила. — Как можно не полюбить тебя? Ты самый добрый, самый лучший человек, которого я знала в своей жизни. — Лучше, чем другой? — нежно спросил он. — Да, — быстро ответила она, и он вновь улыбнулся, зная, что она обманывает его. Но эта самая ложь уверила его что она на самом деле его любит по крайней мере так как она любила своего принца потом тан заговорил вновь кэдерик сын мой да отец поклянись что ты будешь чтить уважать и защищать мою жену и мою вдову. — Поклянись, что ты будешь охранять Уин. Это отняло у Тана почти все оставшиеся силы. Кедерик посмотрел на умирающего отца. Жизнь в его глазах быстро угасала. Осталась минута-другая, — подумал он бесстрастно. Внезапно ужасающая мысль поразила Тана, вытянув... Удивительно сильную руку он схватил сына. Клинис. Прохрипел он, стараясь скрыть отчаяние в голосе, когда сама его жизнь подходила к концу. Клинис. Кедерик, мой муж, во имя Всевышнего, молю тебя поклянись! — просила Эдит мой, господи. Мой господин его четыре младшие жены, обступив его со всех сторон, цеплялись за него раздражавшими его пальцами. Он стряхнул их всех. Клинис. Голос Эдвина перешел в шепот, но они все еще ясно слышали произнесенные слова. Холодные глаза Кайдерика встретились с глазами Уин, когда предсмертный хрип вырвался из горла. Эдвина Этельхарда. Эдит и другие женщины упали на колени и начали молиться, когда рука Тана разжалась и выпустила руку сына, безжизненно упав. Старая Элдред медленно прошаркала через весь зал и распахнула дверь навстречу утру. Широкий луч солнца брызнул по полу. Где-то вдали послышалась светлая песня, жаворонка. А потом, не спуская ни на минуту глаз с Уин, новый тан Элвдина произнес безжалостным, резким голосом. — Теперь уэльская женщина, ты моя!